Иногда он эти ритмы читал королю, и король всегда одобрял свежесть и наступательный порыв каждого нового ритма. Однажды он прочел ему ритм, выражавший ярость по поводу медлительности короля в деле всеобщего образования кроликов. Одобрив ритм, король сказал, тебе хорошо, ты разговариваешь прямо с Богом, а мне с кроликами приходится иметь дело, я тебя прошу. Заполни этот ритм яростным разоблачением кроликов, медлящих с уплаты огородного налога. Услышав такую просьбу, прямо противоречащую смыслу его ритма, поэт растерялся и согласился исполнить просьбу короля. Ему показалось, что король что-то заподозрил, и он таким образом решил рассеять его подозрения. Он пришел домой и написал заказанные ему стихи. Между тем, неправедное использование ритма праведной ярости вызвало в душе поэта новый прилив еще более яростного ритма. И он, записав его, окончательно успокоился. Как обычно, для маскировки он сделал заголовок над записью ритма «Повторная ярость по поводу...» «Дорого обойдется королю, это мое унижение», — сказал он себе, представляя, как он исхлестает короля, когда заполнит словами ритмы повторной ярости. Теперь каждый раз, когда король такими беспардонными просьбами унижал его божественные, ну, если не божественные, то, во всяком случае, праведные ритмы, В душе поэта зарождался новый ритм протеста, и он его записывал, чтобы в будущем еще более язвительными стихами разоблачить короля в поэме «Буря разочарования». Так что теперь, читая королю свои новые ритмы, он с немалым самоедским удовольствием ждал нового унизительного задания. Кстати, во время исполнения одного из этих унизительных заданий, он, грызя верхний конец своего пера фламинго, случайно втянул чернила из перебродившего сока и почувствовал перелив вдохновения. Позже, как мы уже говорили, открытие его стало достоянием всего племени кроликов. Наконец он принял решение уйти со двора, чтобы начать поэму, но тут... Жена встала на его пути. Она сказала, что ему сейчас хорошо уходить со двора. Он уже прожил свои лучшие годы. А каково его подросшему сыну покидать двор, когда перед ним раскрывается такая карьера? — Вот устрой сына, тогда уйдем, — сказала она ему, — а ты пока еще пособирай ритмы. И он устроил сына в королевскую охрану. И ему по этому поводу пришлось вынести унизительный разговор с начальником охраны, которого он не любил за жестокость и который его презирал за стихи. Но и после этого он не смог покинуть двор. Упрямая жена его начала закатывать истерики, потому что поэтическая глушь, о которой он мечтал, была мало подходящим местом для его дочерей, собирающихся выйти замуж за кроликов придворного круга. "Пристроим сначала дочерей", рыдала она. "А ты пока пособирай ритмы". "Да я уже вроде достаточно собрал", пытался он вразумить жену. Но вразумить жену не удалось еще ни одному поэту. Ему пришлось подождать, пока дочери выйдут замуж, а все это время он принимал участие в различных увеселениях короля, хотя пока еще и не принимал участие в его коварных проделках. Именно в это время король придумал хитроумный, как ему казалось, способ убирать подозрительных кроликов. Дело в том, что в вегетарианском королевстве кроликов смертной казни не существовало, а убирать всех подозрительных кроликов при помощи удавов было слишком хлопотно. И вот что он придумал. Он стал объявлять ежегодный конкурс на должность старого мудрого кролика. Как известно, старый мудрый кролик попал на эту должность, после того, как он получил сотрясение мозга от упавшего на его голову морковного желудя, когда он находился под сенью морковного дуба. Получив сотрясение мозга, кролик этот неопровержимо доказал, что в его голове было что сотрясать, и его назначили на эту должность. С тех пор подозрительных кроликов А подозрительными король находил именно тех кроликов, которые выступали за дальнейшее усовершенствование правления кроликов, король заставлял принимать участие в конкурсе на должность старого мудрого кролика.